Таинственные Синиус и Трувор Некоторые изводы повести временных лет рассказывают о братьях Рюрика, Синиусе и Труворе. Говорится даже, где они княжили. Сириус на Белоозере, а Трувор в Изборске. Синиус никак не мог быть белозерским князем с 862 по 864 год, поскольку город Белоозеро существует лишь с X века. Никаких признаков правления Трувора в Изборске тоже не найдено. Потом братья Рюрика бесследно исчезают из летописей. Сообщается, что через два года они дружно умерли. Потомков у них нет. Академик Борис Александрович Рыбаков, 1908-2001 год, считал, что имя Синиус – это искаженное свой род, Сайнхас на древнешведском языке, а Трувор – верная дружина, Труворинг. То есть в переводе с древнешведского «Рюрик синиху Струвар» означает «Рюрик с домом и дружиной». Не с двумя братьями пришел княжить Рюрик, а со своим родом и верной дружиной. Но ведь в русской исторической традиции полагается говорить о трех братьях, что и делается во всех учебниках и популярной литературе.